Глава 33. Трогательное воссоединение нашей зомби-семейки случилось в тот же день, едва мы вернулись в город. Как и запланировано, половину мешка спрятали в доме, а другую понесли к Язусам в таверну, место, где они остановились на выкуп. Оказывается, без нас дети не скучали, побывали на ярмарке и обнесли тутовник растущего во дворе. Черные разводы вокруг рта и грязные ручонки вызывали у меня умиление. Вот оно, счастье, когда сытые и довольные дети улыбаются своим родителям. Сколько бы я отдала за то, чтобы моя дочь улыбалась мне так, как Ханна. Искренне, широко. Краткий миг боли, и я все вспомнила. Муж умер, дочь отдалилась и перестала меня навещать. А я совсем зачахла у себя на даче. Огород запустила, сад зарос сорнями. Кусты роз скрючились и засохли. Но самым большим ударом для меня был отъезд дочери в Австралию. Она тогда была уже в разводе, а тут нашла свою новую любовь — туриста. Прямо как в сериалах или сказках. Поди, разбери. Любовь с первого взгляда. Все дела. Смахнула слезу, понимая, что сожители Пети на самом деле не существовало вовсе. — Ты чего это? «Так растрогала?» — угрюмо спросил Бек. «Тоже мне сухарь. Сам стоит и умильно улыбается». «Да не, вспомнила о жизни своей прошлой. Вот и взгрустнулась». «А, понимаю». Мы немного помолчали, прежде чем развернуться и зашагать прочь от того места, где явно были лишними. Задание выполнено, квест пройден, а на душе кошки скребли. Ощущение опустошения не отпускало. Знаешь, этот мир хоть и плюшевый, но он хотя бы безлобный. Почему это? Возьми хотя бы Хараса Четвертого. Где тебя еще мумии встретят объятиями, а не тумаками? И то верно. Хорошо, хоть приятель спорить не стал. Слушай, ты не обижайся из Абласиуса. Я ж не хотел, чтобы ты меня бросала. Угрюмо начал бег. — Проехали. Поворчала на тебя и будет. Все уже позади. Я ненадолго замолчала, приводя мысли в порядок. — Слушай, а давай, если вдруг получится, вернуться назад? — Да ну, мне и здесь нравится. Перебил меня несносный мужчина. — Говорю же, вдруг! — настырничала я. — Давай как-нибудь спишемся или созвонимся, Бег неожиданно остановился и взял меня за плечи. Только если ты меня поцелуешь. Опять? Ты вообще-то обещала, что... Но он не договорил. Я пристала на носочки и поцеловала его в губы, чтобы он, наконец, заткнулся. Не люблю, когда мне условия ставят, но еще больше не люблю, когда припоминают мои же слова. Поэтому выбрала меньший из зол. А он? Он не сплоховал. Стиснул меня в объятиях прям ух! Санта-Барбара отдыхает. Я копалась в грядке, радуясь полному отсутствию всякой мелкой живности, в смысле насекомых. Иных паразитов, увы, здесь было даже в избытке. Особенно всяких грызунов, с удовольствием поедающих весь мой урожай. Но я же упорная, не сдавалась и пробовала разные пугалки, мастречила из палок пугало, ставила клетки ловушки. Но все без толку. в бестолку. Бег кимарил в кресле-качалке, прикрыв лицо соломенной шляпой. Ему и так было хорошо. лака и Нойра и их детки уехали вместе с нами, не пожелав оставаться в том городе, где их бесчестно ограбили. Так уж вышло, что небольшой домик на окраине Листограда приглянулся нашей компании. А добродушный Бласиус отписал его в наше владение, не взяв и медика. Оказывается, Харас IV исполнил обещание. Довел эльфа до иступления своими задачками, но в конце концов нарисовал карту. Так что вся наша компания дружно заселилась в новый дом и забыла о проблемах, связанных с Чахаттой, Бласиусом и недовольными броненосцами, которых оставили с носом. Одно тяготило. Ощущение, будто все это нереально, и рано или поздно придется расставаться с милой семейной читой. «Да». Так и случилось. Едва перед глазами проплыла надпись «Эксперимент завершён Тотчас мир перед глазами померк, и пришла другая реальность. Менее радужная, но такая привычная. Я открыла глаза, лёжа в больничной палате. И рядом со мной улыбчивая девушка и взрослый мужчина, красивый, ухоженный, в белом халате. И ещё один. Вот этого я знала. пётр Иванович, по-моему. — Ах да, он врач, который меня консультировал. — Поздравляем вас с успешным выздоровлением. Звонко начала девушка, явно заготовленную речь. Я поморщилась из-за слабости резкого звука, от которого в ушах стрельнула. — Говори тише. Петр охотно меня понял. — Ага, успешное но что? — Где я? «И где сейчас Баобек?» Все трое переглянулись, прежде чем молодой мужчина представился. «Я Лев Агафонович. Вы меня помните? Я руководитель проекта «Бета-вселенная». А Баобек в соседней палате лежит. Его тоже разбудят, но чуть позже». «Ага, ага». Сделала вид, что поняла его. «Голос ваш очень знаком». Поморщилась, припоминая. «Ой». «А скажите, БГЫ!» Троица переглянулась. «Это ментор наш, Монтий Агафонович, так выражался». «Ну да, ну да», — выдохнул врач. «Одно лечим, другое калечим. Нарушение психики?» «Нет же, просто нужно время, чтобы вернуться», — с улыбкой заверила девушка. «Я алевтина аналитик, сопровождала вас во время всех ваших квестов, а Ярослав, едва мы закончили тут, уехал домой отсыпаться». Он аж программист. Корпел больше остальных. Ничего не понимаю, но спасибо. Другое важно, отмахнулся Петр Иванович. Ваша аневризма рассосалась. М. показала положительную динамику. Вы идете на поправку. Девяносто три процента. Феноменальный результат. Аневризма? Вначале спросила, а уже после вспомнила то, о чем хотела бы забыть. Да. Это я довела себя до такого состояния и слегла в больницу. Мне пророчили сложную операцию. Процент выживаемости низкий, как вдруг Петр предложил альтернативу — поучаствовать в эксперименте. Я, недолго думая, согласилась. И вот результат. Теперь я здесь, и у меня положительная динамика. Это радовало, конечно. Вот только тело было ватным, и ноги почти не слушались. И долго я еще пробуду? — В овощном состоянии? — хрипло спросила, чувствуя, что в горле пересохло. — Пальцы еле-еле шевелятся. — Об этом не переживайте. Вам уже можно переходить на обычное питание. Конечно, легкое, не нагружать желудок. Но недельки через две будете в норме. Кивнула не в силах устраивать настоящий допрос. Как бы мне того хотелось. Но с этим повременим. А пока тот факт, чтобы обег был в соседней палате, Скорее радов Надеюсь, только у него тоже положительная динамика, и мы сможем с ним еще хоть немного поспорить, прежде чем он уедет к себе в Баткен.